Глава 17. 16 октября 1943 года. Чернобыль. «Вот такие дела, люша сказал Андреев. «Хочешь верь, хочешь нет!» Они с Ковалем выжидательно воззрились на меня. А я и не знал, что отвечать. Точнее, просто не хотел отвечать. Я смотрел на пустой поселок, замерзший под звездным небом, и пытался представить себе, как это совершенно пустая земля. Миллиарды людей уничтожены в один миг. После этого напророченная победа в войне уже не казалась такой важной. «Да уж», — неопределённо выдохнул я и полез за папиросами. Мы сидели на выступе фундамента под окном. Одноэтажная бревенчатая изба стояла на пригорке у дороги и представляла собой прекрасный наблюдательный пункт. Дорога проходила под самым забором, а дальше чернили на фоне светлеющего неба разномастные коробки домов. Ровные ряды пирамидальных тополей отмечали расположение улиц. Чернобыль был мёртв. Мне довелось повидать много населённых пунктов, по которым прошлась война, и разбитых, и сохранившихся в относительной целости. Но пока там, пусть даже в подвалах или погребах, оставались люди, поселение продолжало жить. Это чувство было иррациональным, но я всегда мог отличить покинутые посёлки от обитаемых. Чернобыль был мёртв абсолютно и давно. «Ты не хочешь ничего спросить?» — поинтересовался Андреев. «Нет». «Но ты нам хоть веришь?» Коваль слегка толкнул меня в плечо. «Верю». «Почему?» Вместо ответа я достал из кармана гимнастерки кристалл-амулет и предъявил им на раскрытой ладони. Последовала продолжительная пауза. «Я тебе говорил, что не мог его потерять!» прошипел Андрей в сторону коваля «Где ты его взял?» «У тебя из кармана спер». «А, еще опер!» укорил Коваль. И они оба засмеялись, причем в смехе слышалось заметное облегчение. «Опер, кстати, хорошие погонелы», — отметил Коваль, успокоившись. «Подходящие», — согласился Андреев. «Слушайте, у вас там какая-то воровская структура, что ли?» — спросил я. «Все кличками щеголяют». «А то», — подтвердил Коваль, — «у нас же зона». «Как только фантазии хватает придумывать». «По этому поводу есть анекдот. После вчерашней перестрелки на агропроме освободились погоняло, везунчик и счастливчик». «Теперь я понял, почему на тебя артефакт не сработал», — сообщил Андреев. «Если я его засуну в тот же карман, куда ты амулет замыкал». «Артефакты — это предметы, способные воздействовать на организм?» — уточнил я. «В том числе и на организм, и на физику пространства». «Рассказать им про дневник Глока?» — задался я вопросом. «Нет, обожду пока. Скорее всего, они даже не подозревают, что он вёл дневник, и уж точно не смогут ответить на вопрос, что там было на вырванной последней странице». Я перехватил амулет пальцами, покрутил, чёрная половина кристаллика терялась в ночи, зато прозрачная искрилась в тон звёздами на горизонте. Внезапно темнота под окном у самого фундамента слегка поменяла цвет. Вначале подумал, показалось, но нет, там явственно наливалось фиолетовым размытое пятно, контурами напоминающее гриб. Послышался хруст, будто трескало стекло. Коваль с Андреевым обернулись на звук, и разом вздрогнули. Я почувствовал, как колыхнулся воздух. «Твою мать!» — со свистом выплюнул кто-то из них. Интуитивно я понял, что шевелиться нельзя. Так мы и застыли в нелепых позах, с дымящимися папиросами а призрачный гриб клубился перед нами, постепенно становясь все четче. По его поверхности забегали еле видные серебристые искорки. Фиолетовый цвет становился гуще, светлее. Теперь уже можно было различить, что внутри гриба, колышется то ли дым, то ли какая-то пленка. Освещенные тлеющим мерцанием стали видны растрескавшиеся бревна сруба. И тут окно над нами распахнулось, наружу высунулась склоченная голова Нурбаева. «Киш-киш, зелень, шайтан!» Сказал он и выплеснул ведро с картофельными очистками прямо на гриб. Раздался тихий хлопок, и фиолетовый пузырь, разлетевшийся на лоскуты, исчез. Ефрейтор сморкнулся и захлопнул окно. Мы молча обменялись взглядами и синхронно затянулись. Коваль шумно выдохнул и закашлялся. Андреев поднялся, ощупал носком сапога место, где исчез гриб. «Знаешь», — сказал он, помолчав, — «мы их чем только не пробовали завалить». «Однажды даже из ПТРК влупили. Оказывается, надо было водой обливать». «Чем влупили?» — начал я, но потом спохватился. «А где ты их видел? Что это такое?» «Фантом называется», — пояснил Андреев. «В городах водится. Пока выявили, несколько человек потеряли. Ты лишний раз не хватайся за амулета. Они, видимо, на это реагируют». «Значит, группа Кламера уже добралась до Армады», — предположил я. «Если полезли твари». «Слушай, Вопера, откуда ты все это знаешь?» Коваль, не выдержав, вскочил и встал напротив меня. «У меня дневник Глока, все-таки решил признаться я. Почерк, конечно, ужасный, но многое разобрал». «Точно!» — вспомнил Андреев. «Он постоянно что-то записывал. Глок же бывший журналист». «Если бы не Глок, мы бы не смогли бы все это провернуть», — сказал Коваль. «Он всю историю раскрутил, он привел к кармане». — И он нашел лабораторию Кламера, — вставил Андреев. — А почему он был в фашистской форме? — Глок отлично знал немецкий язык, оформился у оккупационных властей, как в фольсдойче. Его без проблем взяли вермахт. — Не то что мы, — пожаловался Коваль. — Чуть не засыпались, если бы не парочка полезных артефактов. А Глок молодец был, но даже после смерти нам помог. Ты сам видел. — Видел. Я поежился. Жутковатое зрелище. «Это из-за амулета, так?» «Точно», — ответил Андреев. «Страж просто так не уходит, пока не закончит дело, или не передаст его другому». «А из-за чего убили Глока, а ты выяснил?» «И да, и нет. Я тут за ними следил все эти дни. Видел у охранения Кламера какие-то стволы наподобие винтовок, но с очень толстым стволом. Видимо, на основе артефактов собрали. Лопят, скажу я вам». Они там внизу что-то взрывают, наверное, прорубаются к армаде. И твари сразу из всех щелей лезут. Вот охрана их с вышек как в кино косит. Когда мы ходили осматривать вход в лабораторию, я видел эти вышки. Две мощные бетонные треноги со стальными коробками наверху. Одна располагалась на холме, над аркой въезда. Другая чуть сбоку от входа прикрывала грузовой дебаркадр. Под козырьком тоннеля в бронелисте ворот тоже имелось несколько наглухо задраенных амбразур. Я достал папиросу и закурил. На секунду вспышка осветила лица товарищей, приставленные к фундаменту автоматы, заросшей жёсткой травой землю. Горизонт постепенно светлел, над лесом обозначалась подрумяненная снизу полоска перистых облаков. На этом фоне Чернобыль выглядел ещё более мрачно. Интересно, почему Андреев уверен, что мутировавшие твари сюда не сунутся? «Тот, кто солдат высасывает, тоже из этих, из ваших?» — спросил я, невольно понизив голос. — Точно. Коваль снова присел рядом. — Это, брат, такая тварь, что всем тварям тварь. У нее еще невидимый режим есть, и не заметишь, пока она тебя не прихватит. — А мне вот интересно, как вы в своем оперативном отделе все это обосновали? — заинтересовался вдруг лейтенант Андреев, присаживаясь с другой стороны. — Задачка-то непростая, или вы там все дневник Глока зачастую монету приняли? «Нет, конечно, шеф, полковник мощи, но он серьезно дневник не воспринял. Решил, что парень был писатель-фантаст, вроде Алексея Толстого. Он вообще, сдается мне, не читал толком. У него зрение плохое, а у Глока такие каракули». «А ты с ним не делился своими мыслями?» «Нет». «Почему?» «Действительно, почему. И в какой-то момент я сам понял, что все описанное Глоком — правда. Сложно сейчас сказать. Наверное, просто количество переросло в качество» и шевелящийся труп в морге, и сухое тело бойца, и две человекоподобные твари, выходящие из леса. А еще был маленький черно-белый кристаллик-пирамидка. Я постоянно ощущал ее присутствие. Она словно разговаривала со мной, но не словами, а эмоциями, какими-то еле различимыми, но интуитивно понятными импульсами. И все это было настолько личным, что рассказывать кому-либо я просто не мог. Даже шефу. «Официально принятая версия такая», — сообщил я, чтобы закрыть тему. Здесь у Фрицев секретная зоологическая лаборатория. Проводят опыты над животными, крупными обезьянами преимущественно. Выводят вид, который можно использовать в боевых действиях. Почему именно тут? Потому что именно тут присутствует какой-то мутагенный фактор, о чем свидетельствует нападение на людей, имевшие место еще до войны. Сержант Минаев поехал в центр за специалистами-зоологами. Мне поручен сбор оперативной информации. Сегодняшняя наша задача, поставленная руководством – «Выяснить местоположение лаборатории. По возможности установить количество персонала, а также численность вооружения охраны». По итогам рейда будет выставлен вопрос о войсковой операции. «Лёша, мы должны завалить их сами», — строго сказал Андреев. «Знаем». «И сделать это без помощи твоего руководства, понимаешь?» «Понимаем». «Никто не должен знать, что тут нарыли фашисты и как этим можно воспользоваться». «Согласен». «Какой хороший человек!» — похвалил Коваль и выхватил у меня окурок, чтобы прикурить свою папиросу. Снова отворилось окно, выглянул Нурбаев, пригласил нас к столу. Сам он выпрыгнул на улицу за закараулить, а мы двинулись в обход к крыльцу. Вошли в дом, на ощупь точнее ориентируясь на аппетитный запах, пробрались на кухню. Небольшая комнатка была освещена только горящими в печке дровами. На столе в широкой тарелке высилась большая горка картошки, по бокам тускло поблескивали открытые банки тушенки. У занавешенного тряпкой окна на длинной лавке развалился попов с дымящейся кружкой в руках. «Прошу к столу, командиры!» Он сделал пригласительный жест. Я уселся на колченогий табурет, руками набрал в миску обжигающей картошки и вздрогнул, на в печки кто-то сидел. И тут же выдохнул, это была всего лишь детская игрушка. Большой лохматый мишка привалился к трубе, дурашливо растопырив лапы. Но я смотрел на него и не мог оторваться. Вначале даже не осознавал, что со мной. Как заклинило, и все, а потом дошло. Просто я сопоставил все факты, в голове сложилась картина. Лейтенант Андреев жил в Чернобыле почти неделю. По его утверждению, поселок был совершенно необитаем. Да, я и сам это чувствовал. Можно было предположить, что всех жителей угнали на работы в Германию. Но против этой версии говорило то, что вещи переселенцев остались нетронутыми. Андреев рассказал, в некоторых домах на столах стояли тарелки с высохшими остатками еды. Он же уверил, что твари сюда никогда не захаживают, боятся, и теперь я знаю, кого. Вот этой призрачной фиолетовой мерзости, поднявшейся перед нами из-под земли. Фантом — обитатель выжженных городов. Именно так обстоят дела в мире Глока. Именно это он описывал в своем дневнике. Я смотрел на брошенного мишку и мне чудился рядом с ним силуэт исчезнувшего ребенка следомник ни к селу, ни к городу выплыла военврач Леночка с ее верой в счастье, которую она должна была встретить под дубом, а потом снова вспомнил дневник Лока, точнее, всю ту же вырванную страницу. Сейчас я особо остро ощутил, что написанное на ней имеет для меня жизненную важность. «Что случилось, опер?» Андреев смотрел на меня поверх тарелки и обнаружил, что все еще сижу, устаившись на детскую игрушку. «Неужели невкусно?» обеспокоился Попов. «Вкусно!» Я поднялся из-за стола и, сориентировавшись, добрался до комнаты с окном, выходящим на дорогу. Выпрыгнул наружу и уселся рядом с Нурбаевым. Заря робко взбиралась по небу золотя чешуйки облаков. Звезды постепенно гасли только у самого края горизонта, наперекор приближающемуся солнцу, ярко сияла крупная точка. Немного посветлело, стало видно поломанные штакетины забора в метрах в трех перед нами В облетевшем саду робко черекнула какая-то птица. Я предложил Нурбаеву папиросу, закурил сам. «Скажи, мама а за что ты так немцев ненавидишь?» «Не надо об этом говорить командира», — попросил Нурбаев. «Плох разговор». «Ну, не надо, так не надо», — вздохнул я. «Тогда помолчим». И мы продолжили наблюдать за разгорающимся утром. Из-за угла дома вышли ребята, ни слова не говоря, уселись с нами. Было полседьмого. Примерно через полтора часа по этой дороге проедут две машины, сопровождаемые бронетранспортером. В машинах будут специалисты во главе с Соберштумбаннфюрером СС Гансом Кламером. В бронюке 10 человек охраны. Нужно заминировать дорогу. Коваль специально для этого захватил в рейд взрывчатку. Но займемся мы этим только когда совсем рассветет. Поэтому сейчас можно спокойно покурить.